Глава 36. Ривер Здесь может быть зацепка. Что-нибудь. Я рванул к рабочему столу Назара, намеренный выпотрошить все ящики. Беспокойство за Мелинду ворочалось в груди. Разъедало душу сомнениями и страхом потери. Сейчас, немного успокоившись, я ощущал тонкую линию связи. Но слишком слабую. Готовую в любую секунду оборваться. Только это дарило надежду. Я ее обязательно найду. Сделаю все, что в моих силах, и даже больше. Нужно уходить. Вайлетт уже взял себя в руки и теперь говорил сухо и безмоционально. Вскинулся, удивленный его заявлением, в ожидании объяснений. «Член совета предатель». Об этом станет известно правительственной верхушке меньше, чем через полчаса. Управление оцепят. Совет отстранят и лишат артефактов перемещения. Проверять будут всех. Поиски милинды застопорятся на неопределенный срок. Если мы сбежим, то автоматически зачистим себя в число предателей. Я готов пойти на это, но зачем это тебе? Чутье. Пожал он плечами... Уверен, промедление будет иметь разрушительные последствия. Мелинда маг бездны, неограниченной обетами. С Самым серьезным выражением на лице сообщил Вайлет. И чтобы ты не думал, ее судьба мне не безразлична. Взгляд его наполнился толикой беспокойства, но лишь на мгновение. Вайлет хорошо держал лицо. Я не уверен, что могу тебе доверять. — мотнул головой, стиснув челюсть. — Но эти вопросы решим потом. Меньше всего на свете я желал привлекать Вайлета к поискам Мелинды, но понимал, что в разведке и отслеживании он намного опытнее. А ради вызволения Мелинды я был готов пойти на любые сделки. — Разумное решение, — резюмировал Вайлет, первым направившись на выход. Раз переходим на теневую сторону, прихватим сувенир. Мы вышли в коридор, где возле бессознательного Назара собиралось все больше охранников, магов, бездны и обычных служащих. «Ривер!» — окликнул меня Маркус, растолкав охрану, чтобы расчистить дорогу для Карделии. «Пропустить!» — скомандовал Вайлет, вытаскивая из-за ворота пиджака цепь с аварийным порталом. «Что происходит?» Полушепотом спросил Маркус, подлетая ко мне. «Мелинду похитили. Мы уходим, пока здание не отцепили», — пояснил я, подхватывая бессознательного Назара заклинанием левитации. Маркус принял самый суровый вид, обдумывая мои слова. «Я с тобой», — после недолгих раздумий решил он. «Ты хотел сказать «мы»?» Невинным тоном поинтересовалась Корделия, сверля мужа свирепым взглядом. «Милая!» — взмолился он. «Я не останусь в стороне!» — отрезала она, направившись в портал сразу следом за Вайлетом. Ругаясь под нос, Маркус последовал за ней. А я вошел в портал последним, после чего тот схлопнулся за моей спиной. Мы оказались в уже знакомом мне кабинете Томаса. Он сразу обогнул стол, отбросил со стены картину, а после нажал какие-то незаметные взгляды-выемки, сдвигая фальш-панель, за которой находилась дверь сейфа. «Нужно проверить поместье Назара до того, как туда явятся правительственные щейки Но прежде избавимся от артефактов перемещения. По ним нас отследят». Проговорил он, не оборачиваясь и одновременно набирая комбинацию на сейфе. «Избавимся» а после нам нужны весомые доказательства того, что ты не предатель. Спина Вайлета напряглась. Он медленно обернулся к нам, вытянул ладонь. «Могу хоть сейчас произнести клятву на крови», — произнес, глядя прямо и твердо, и кивком головы указал на лежащий на столе нож для вскрытия конвертов. «Можно я его порежу?» — поинтересовался Маркус, криво улыбнувшись. «Порежу его я!» – проворчала Корделия, ловко подхватывая нож со столешницы. «Вы оба можете промахнуться. А ты, любимый, позвони пока брату. Обрадуй новостью о том, что вскоре мы возглавим список государственных преступников». МЕЛИНДА Щелчок замка двери вырвал из вязкого бессилия сна. Незнакомец в обычной одежде прошел к кровати. Поставил на стол поднос с едой и вышел, ничего не сказав. Одержимый он, маг, простой человек. Мне не было это известно. Со мной не общались. Ждали, когда наступит нужная стадия. Приподнявшись на локте, я осмотрела небольшую коморку, в которой находилась. Ритуал высосал из меня все соки, и я даже не помнила, как меня сюда принесли. И уж точно мимо сознания прошло, как меня переодевали в это свободное серое платье и обрабатывали раны. Кажется, среди одержимых был лекарь, потому что ссадины и синяки с запястья исчезли. И, судя по ощущениям, порезы тоже зажили». Но все это были сущие мелочи по сравнению с тем, что я сама стала одержимой. «Еще не стала», — отметил голос в голове, раскатистый, с шипящими нотками. «И не станешь, если будем работать в команде». «Почему я должна тебе верить? Ты просто пытаешься ускорить переход ко второй стадии». «Ты общаешься со мной». «Ощущаешь, это уже вторая стадия Мелинда». Его слова заставили внутренне похолодеть, ведь он прав. Испугавшись, я подскочила с кровати. Слабость в связи с блокировкой резерва никуда не ушла, потому подобная активность вылилась в легкое головокружение. Но главное, я управляла своим телом. Только стоило об этом подумать, как на сознание навалилась монолитная тяжесть. А руки пришли в движение сами собой. Так же стремительно чужая воля отступила. Но я уже успела испугаться до полусмерти. Ведь на краткий миг потеряла саму себя, связь с собственным телом. Тяжело дыша рухнула на кровать. Закусила губу, силясь не заплакать. «Прости, не хотел давить». Но ты должна понимать, я могу поработить тебя. Тогда почему не делаешь этого? Мне нужна твоя помощь. Не понимаю. Я ничего не понимаю. Подтянула колени к груди, обхватила их руками. По щекам все же заскользили слезы. Никогда в жизни не ощущала себя настолько растерянной. «Как ты думаешь, что случается с Вейрами, когда вы изгоняете их из жителей вашего мира?» «С кем?» «Так называется наша раса. Вейры. Ты не ответила?» «Я думала, вы возвращаетесь обратно. Большинство погибает». «Я не знала». Не скажу, что его слова принесли какое-то внутреннее удовлетворение. Смерть не может радовать. Потери несут обе стороны, Мелинда. И не все жители нашего мира поддерживают вторжение в ваш. А ты один из них? Слабо верится? Зачем мне придумывать все это, если я могу просто подавить твою волю? Его вопрос словно застыл в установившейся тишине моей новой клетки. В эти мгновении я чувствовала себя сумасшедшей. И даже не потому, что разговаривала сама с собой, а потому что готова была поверить. Да и выбора не было. «Как тебя зовут?» «Наши имена слишком сложны для вашего языка», — раздался скрипучий смешок. «Зови меня Шиан». Прошипел он, растягивая гласные. «Хорошо, Шиан, поможешь мне выбраться, тогда и обсудим сотрудничество». «Договорились, Мелинда», — шипяще протянул он. И я была уверена, он доволен итогом разговора.